Глава 11. В просторной столовой отделения для выздоравливающих собралось человек 12 офицеров в чистых изящных халатах. Была императрица со всеми четырьмя дочерьми, сестра Валентина, сестра Рита и еще несколько сестер и служащих лазарета. Великая княжна Ольга Николаевна только что кончила играть на рояле, и все сидели молча, не смея хвалить мастерскую игру государевой дочери. Был октябрьский вечер, за окном сыпал дождь и иногда с налетающим ветром барабанил по стеклам. Здесь, в ярко освещенной электричеством столовой, было тепло и уютно. Служители разнесли чай, хлеб и сласти. В углу Карпов сидел с сестрой Ритой Дурново. К сестре Рите его влекло одинаковое страстное обожание всей царской семьи. «Наш родной прадед», — говорила высокая и худая, с громадными глазами, умно горящими из-под тонких бровей Рита Дурново, — «был Суворов. У нас у всех, у меня, у моих сестер и братьев, под постелями висит последнее завещание Суворова. Сие завещаю вам беспредельную преданность государю-императору и готовность умереть за царя и родину». «Да, выше этого нет ничего», — сказала Алеша. «Знаете, сестра Рита, что я давно таю в себе горячее желание умереть на войне. Вы меня поймете, сестра Валентина тоже понимает. Вы скоро услышите, что я убит. Тогда скажите Татьяне Николаевне, что это я для нее убит». «Вы влюблены в нее», — прошептала Рита. «Как я понимаю вас, Алексей Павлович, правда, в нее нельзя не влюбиться. И именно так, чтобы умереть за нее. Ведь она сама греза». «Вы знаете, что я посвятила всю себя им. Для меня нет ничего выше, ничего лучше, как им слушать. Что бы ни было, я останусь им верна. Я никогда и нигде их не покину. Хотя бы это мне стоило жизни». «А разве что-нибудь грозит им?» — понижая голос почти до шепота, сказал Алёша. «Ах, я не знаю, не знаю, но говорят, и временами так страшно становится от этих разговоров. Скажите, Алексей Павлович, вы уверены в верности своих казаков?» «О, да!» — сказал Карпов. «Вы знаете, сестра Рита, что наш казак и солдат, сколько я понимаю, сам ничего худого не сделает. Нужны вожаки. Что можно повести на хорошее и худое только интеллигенция, только офицеры». «А как офицеры?» Карпов вспомнил Верцинского и задумался. «Я наблюдаю их здесь, в лазарете», — сказала Рита. «Кроме того, у меня шесть братьев. Вы знаете, Алексей Павлович, страшно становится». Все лучшие погибли на полях Пруссии и Галиции ради спасения Франции. Вот неделю тому назад мы хоронили штаб с капитана Никольского. Какой это был офицер? И сколько таких мы схоронили? У меня брат — офицер лейбгвардии егерского полка. Он мне говорил, что не узнает полка. 80% новых людей — прапорщика ускоренных выпусков из студентов и гимназистов. Люди, совершенно не знающие гвардейских традиций. И так везде. Здесь стоят запасные батальоны гвардии. Я вижу офицеров. Я молодая, неопытна, но я вижу, что это не то. Как позволяют они себе говорить про священную особу государя? Как ведут себя на железной дороге и в трамваях? Я гляжу, и мне страшно. А что, если это начало конца? О, никогда, никогда, чтобы не случилось, я их не покину. Мой прадед завещал мне беспредельную преданность, и я с ней умру. Рита, Звонким грудным голосом сказала Ольга Николаевна. «Что вы там шепчетесь с Карповым? Идите играть в рубль!» Офицеры и великие княжные сели за стол «Карпов, идите сюда!» Позвала его Татьяна Николаевна. И Алеша почувствовал, как горячая кровь хлынула по его телу и покраснел до корня волос. Он сел рядом с ней. У всех играющих руки были под столом. Один молодой поручик гвардейского пехотного полка, раненый в руку и уже совершенно оправившийся, Внимательно следил за лицами и за движениями плеч играющих, стараясь угадать, у кого из них в руках остановился серебряный рубль. Сидевшие за столом нарочно толкали друг друга, перешептывали, сделая вид, что стараются незаметно передать рубль через соседа, чтобы ввести в заблуждение отгадчика. «Карпов, у вас!» — крикнул отгадчик. Но Карпов проворно поднял свои руки и показал пустые ладони. Алёша знал, что рубль давно находится в мягких и нежных пальчиках Татьяны Николаевны, и что по молчаливому соглашению между ними он никуда дальше не пойдет. Было страшно, если отгадчик назовет имя Татьяны Николаевны, тогда для Карпова пропадет все обаяние нагретого милыми ручками рубля. Оба, Татьяна Николаевна и Алёша, сидели с сильно бьющимися сердцами, и пустая игра вдруг получила для них какую-то особую, непонятную им самим важность. Но отгадчик подумал, что если он был близок к тому, чтобы угадать, то теперь рубль уже ушел куда-то далеко в сторону. Он оглянул стол, стараясь по веселым раскрасневшимся лицам угадать, у кого притаился рубль. «Мария Николаевна, у вас!» — сказал он. Еще девочка, великая княжна Мария Николаевна, весело засмеялась и протянула почти к самому лицу от гадчика свои пухлые ладони. Алёша держал свою руку в руке Татьяны Николаевны. Горячий рубль лежал между его и ее пальцами. Его пальцы касались ее колена и чувствовали материю ее серой юбки. Запах нежных духов пропитывал его руку. — Татьяна Николаевна, — чуть слышно засохшими губами прошептал Алёша. «Ради Бога, никому не передавайте рубля. Отдайте его мне навсегда, на память, и кончите игру». Маленькая рука с рублем крепко сжала руку Алеши и долго держала так в дружеском пожатии. Карпов чувствовал тонкое биение пульса каждого пальца. Он испытывал величайшее счастье. «Капель, дну вас!» — сказал отгадчик, которого начинало сердить и утомлять то, что он не может напасть на верный след. «Господа, довольно, капризным тоном сказала Татьяна Николаевна. «Давайте лучше играть в отгадывание мыслей». И говоря это, она еще раз сжала руку Алеши и оставила в ней горячий рубль. Все согласились, игра действительно не удавалось. Кто-то удерживал рубль, а водить пустыми руками, не чувствуя в них предательского рубля, было неинтересно. Императрица сидела в углу с сестрой Валентиной. «Только здесь, среди этой молодежи, я и отдыхаю», — сказала она. Посмотрите, как оживилась моя Татьяна. Я давно не видела ее такой. И как мил этот Карпов. Он очень воспитанный человек. Вы мне говорили, сестра Валентина, что его отец убит на войне. Вот теперь? Недавно? Да, год тому назад. Еще года нет. На реке Ниде. Бедный молодой человек. И сколько, сколько таких осиротелых семей. Ах, сестра Валентина, надо, надо кончить войну. Нам не под силу сражаться с ними. Сестра Валентина молчала. Она низко опустила голову на грудь. «Нам надо раньше победить, ваше императорское величество», — тихо сказала она и стала теребить край своего белого передника. Императрица не отвечала. Она встала, за нею поднялась и сестра Валентина. Императрица отправлялась во дворец раньше, нежели обыкновенно. Она была расстроена, сестра Валентина чувствовала себя виноватой в этом. Но она не могла поступить иначе, да императрица ее и не обвиняла. Она понимала ее, но знала, что ее-то никогда и никто не поймет.